Писали ужасно. Такой кошмарный слог Лузгин встречал разве что в армейских боевых листках. И ведь эти люди называют себя журналистами, гордятся профессией, — подумал он с горечью. И каждая жопа, прочитав их галиматью, решает, что тоже может писать. А сколько у нас авторов которые гордо ударяя себя в грудь, кричат «Я писатель!» и каждая жопа, прочитав их гальматью, «Тьфу ты!» Давным-давно при главреде Дмитрия Лузгине здесь была совершенно другая газета, настолько профессиональная, что ее ставили в пример некоторым столичным изданиям. Говорят, что все советские газеты были одинаковые. «Нет». Они различались, да еще как. У здешней, например, имелось литературное приложение, из которого выросла пара неплохих авторов. Их теперь не стыдно и писателями назвать. А сколько хороших журналистов отсюда стартовало. Отец умел находить таланты. Он вообще многое умел и ни одной мелочи не упускал из виду. И получилось так, что именно его манера все делать своими руками, газету сгубила. Отец ушел, не оставив после себя устойчивой школы. Грамотный преемник, крепко сбитый коллектив, наработанные контакты, отличная репутация издания были, но уехал в столицу лидер, и из газеты будто вырвали сердце. Несколько лет запущенный отцом механизм, Крутился по инерции, а потом издание очень быстро деградировало и потеряло собственное лицо. стало одним из многих провинциальных листков, обслуживающих интересы городских властей, и ничего больше. Лузгин вздохнул. Может, и не надо было отцу соглашаться на приглашение в Москву? Высосал его этот жестокий город и высушил. До смерти. Всю кровь выпил. Чертыхая сквозь зубы, Лузгин по диагонали просмотрел четыре полосы. Единственным относительно нормальным чтивом оказалась колонка происшествий. Пусть и обезображенная неуместно витиеватым стилем, она хотя бы сообщала о отдельных вещах. Вот, третьего дня на проселочной дороге столкнулись два московских авто, а за сутки до — две воронежских машины. Находят же люди, где встретиться. Лузгин заглянул в раздел частных объявлений. — Ремонтирую инопланетную технику. — Что, что? — спросил Лузгин вслух и почувствовал, как предательски дребезжит голос. Ремонтирую инопланетную технику. Готов оказать содействие в размещении рекламы на бортах НЛО. Писать до востребования почтовый ящик семецкому ЮМ. Лузгин раздраженно швырнул газету. Опять кто-то терзал звонок и теребил за душу Вовка. И вдруг глухо зарычал Грей. Такой на редкость молчаливый пёс. «Сумасшедшее утро!» — сказал Лузгин. За калиткой ждал вампир. К этому гостю Лузгин вышел с ружьём перевес. Грей рычать уже бросил, но стоял непоколебимо, будто в землю врос. Вовка за кустами переместился к забору вплотную, чтобы с одного прыжка достать вампира, если тот вздумает сунуть лапу сквозь решетку калитки. Лузгин передернул затвор и подумал, «Странное дело, насколько он перед ночной командой дал слабину, настолько же уверенно сейчас двигался навстречу вампиру, чувствовал за собой крепкий зубастый тыл. Ментов Грей оценил как очень серьезных противников. Вовку они просто напугали». А тут, казалось бы, монстр явился. И ничего, эти двое его запросто съедят и добавки попросят. Так кто тогда по-настоящему опасен в городе? Или вампир нынче дохлый пошел? — Здравствуйте, мне бы Игоря увидеть, — пролепетал гость. Лужгина задаченно приоткрыл рот. У каретки переминалось ноги на ногу существо — Мужского пола, жалкое и ничтожное, раздавленные два раза. Бледное и изможденное, какое-то иссохшее. Оно зябко обхватило себя руками. Его била заметная дрожь. Глядело существо в землю. Длинная темная челка закрывала глаза. — Игоря нет дома, — сухо ответил Лузгин. — А мы с вами не знакомы, случайно? мне некуда пойти существо всхлипнуло она меня выгнала игорь игорь сказал что я могу обратиться если решусь вот делайте со мной что угодно только спасите и ее тоже хотя бы попытайтесь что вам стоит ну вот какие они неужели такие странно Игорь советовал не бояться, а я и не боюсь. Мне скорее противно. Интересно, как выглядит это ходящее недоразумение при полной луне. Трудно поверить, что оно через несколько дней превратится в убийцу эстета, подавляющего волю жертвы и наслаждающегося его предсмертным ужасом. Хм, и откуда уверенность, будто я давно знаю этого упыря? «Я не могу работать», — пожаловалось существо. «Я больше не могу работать ни днем, ни ночью. Не вижу цвета, не чувствую его. Это не зрение, понимаете, это что-то другое». А она говорит, а «Раз я не приношу денег, значит, я не мужчина и пошел вон». Похоже, существо раньше умело быть элегантным но сейчас его стильная прическа выглядела неопрятной копной волос, а ультрамодная для здешних мест одежда, сплошь из черной кожи, топорщилась, как на дешевом манекене. И вроде бы существо выросло довольно крупным и мускулистым, но теперь это не имело значения. «С ней что-то случилось, она раньше была другая». Я не хочу, ее терять не могу. Я тогда себя потеряю. Пустите, будьте добры. Мне очень нужен Игорь. Он может все решить. Я надеюсь, я надеюсь. Черт побери, отчего все так глупо? Она прогнала меня. За что? Лузгин медленно опустил ружье. — Фима? — позвал он тихонько. «Это — Ты? — Да я же люблю ее! — выкрикнуло существо дребезжащим фальцетом. — Фима, ну-ка посмотри сюда. Существо несмелок выглянуло из-под челки мутным сглазом. — Помнишь меня? Я Андрей Лузгин. Мы учились в параллельных классах. Существо шмыгнуло носом. Никаких сомнений не осталось. Перед Лузгиным стоял Мишка Ефимов, школьное прозвище Фима. Приятель, однокашник, ровесник. Только в отличие от них с Долинским, не повзрослевший, а жутко невообразимо состарившийся. Значит, ты все-таки стал художником. Забудь об этом. Я никто. Пусти меня, пожалуйста. Я должен поговорить с Игорем. — Игоря нет дома, — повторил Лузгин. Вспомнилось из какой-то давно прочитанной готики. Вампир без приглашения не войдет. Но уж если пустил его, дальше твои проблемы. — Я дождусь. Разреши войти. Я где-нибудь спрячусь и буду ждать. Я не помешаю. Лузгин помотал головой. — Да не пойми ты, я не могу, здесь мне плохо, очень плохо. А если я уйду, то куда? Мне нужен угол, чтобы прилечь, спрятаться. А потом Игорь придет и все сделает, как надо, он знает, лишь бы я выдержал. Но я справлюсь, честное слово. Позади фыркнул Грей, как показалось Лузгину презрительно. «Да спаси же ее!» — взмолилось существо. «Я не за себя, за нее прошу. Если хоть малейший шанс остался, я что угодно сделаю. Ты скажи, если надо убить, я убью, а если надо умереть?» И существо заплакало. Оно не хотело умирать, но ему это предстояло довольно скоро. Пока что не физически. Истончалась и усыхала его личность, — так сказал безмолвно Вовка. Оборотня уже тошнил от несчастья, транслируемого в пространство существом. Он готов был придушить вампира из жалости к себе, чтобы больше не чувствовать его предсмертную тоску. Вовка мечтал, вдруг у Лузгина сдадут нервы, и тот заедет существу прикладом в лоб. Грей повернулся и ушел к дому. Лузгин просунул ствол ружья через решетку и не сильно толкнул существо в живот. — Очнись, я не понял, ты меня узнал? — Ну, да, — прохлюпало существо, размазывая слезы по лицу. — Ты этот... «Сынок редактора!» Лузгин поморщился. «Да что за день ты сегодня такой, а? Сначала Долинскому припомнили то, в чем он не виноват, теперь мне. До смерти нам, что ли, таскать этот хвост? Сын за отца не отвечает, а потом... Наши отцы были достойные люди. За своего я ответить готов, если очень попросят». — И Игорь, наверное, тоже не откажется. — Вас двое было крутых, сынок газетчика и сынок КГБшника. И опять вы вместе тут, опять все решаете. Ненавижу. Ну и пошел в жопу со своими детскими обидами. Мстительно сказал Лузгин. — Сдохни. — Андрей... Существо рухнуло на колени, заламывая руки. «Ох, сразу имя вспомнил! Ух, и дурак же ты, Фима!» «Да, да», — затараторило существо. «Я дурак, я идиот, прости, я больше не буду!» «Вов», — позвал Лузгин, — «ты не тердись, но мы его пустим!» Вовка мысленно выразил «такое отвращение!» что человек едва не поперхнулся. — Надо потерпеть, Вов, он нам пригодится. — Учти, я знаю, кто ты на самом деле, и собака знает. Дернешься, тебя съедят, — предупредил Лузгин, отпирая калитку. — Не бойся, не дернусь, — простонало существо, медленно, с заметным трудом вставая с колен. — Мне ходить-то тяжело. Я болен. Вот кто я такое. — Болен, болен, болен. — А когда же Игорь придет? — Не знаю. — Эх, поскорее бы. Ох, Андрей, спасибо тебе, спасибо. Оказавшись в доме, существо развило неожиданную активность. Продолжая беспрестанно хлюпать носом, причитать и благодарить, оно принялось светливо обнюхивать углы прихрамывая обежала весь первый этаж и спросила а подвал где вход в подвал лузгин который же умаялся ходить за существом по пятам только головой помотал тогда существо зашло в гостевую комнату где жил сейчас лузгин легло на пол кряхтя заползло под кровать и оттуда сообщила здесь буду каков наглец Буркнул Лузгин.